Плужников ничком упал на землю, в ужасе щупая глаза. Ему показалось, что они вытекли, потому что он сразу перестал видеть. Агад! Оттолкнув Плужникова, пограничник скатился в воронку. Донеслись тяжелые, жутко глохнувшие в живом теле удары, нечеловеческий, сорвавшийся в хрип выкрик. «Не смейте!» — крикнул Плужников, с трудом разлепив залитые слезами глаза. Перед затуманенным взором возникло потное, дергающееся лицо. «Не сметь? Дружка моего кончили. Не сметь? В тебя пальнули. Тоже не сметь? Соплятый лейтенант. Они нас весь день мордуют, а мы не сметь?» Он неуклюже перевалился к Плужникову. Помолчал тяжело дыша. «Кончил я его. Не ранило? В каску и рикошет»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 — Наше дело ясное, костел. Обещали людей прислать после поверки. — Из города ничего не слышно? — спросил круглоголовый боец. — Будет помощь. — Ждут, — ответил сержант. Потому, как он это сказал, Плужников понял, что комиссар из 84-го полка никакой помощи не ждет. У него сразу ослабли колени, заныло внизу живота, и он сел, где стоял, на пол, рядом с сержантом.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 Плужников равнодушно согласился, сержант лично выделил каждому по три глотка и бережно упрятал фляжки. «Жахают там, страшное дело», — с удовольствием рассказывал Сальников. «Ракету пустят, и жах, жах!» — многих поубивало. После рукопашного боя и удачной вылазки за водой страх его окончательно прошел. Он был сейчас оживлен, даже весел, и Плужникова это злило. «Сходите к соседям», — сказал он. «Доложите, что костел мы держим. Может, патронов дадут?» «Гранат!» — сказал пограничник. «Немецкие дерьмо!» «И гранат, конечно!» Через час пришли десять бойцов. Плужников хотел проинструктировать их, расставить возле окон, договориться о сигналах, но из обожженных глаз продолжали течь слезы. Сил не было, и он попросил пограничника. А сам на минуту прилег на пол и заснул, как провалился».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 И на следующий день первым узнал об этом круглоголовый ротный весельчак.